Вместо эпилога. Бабье лето в этом году выдалось на редкость жарким и долгим. Когда я покидала Москву, начинал накрапывать мелкий нудный дождик, а база отдыха Волжские дали встретила меня ярким солнцем, криком чаек и высоким голубым небом над полупустыми пляжами. Над горячим песком, на котором я старательно пикусь четвёртые сутки, Ветер несёт запахи жарища осени подалёк у шашлыка и длинные прозрачные паутинки единственные приметы осени. В руке у меня бутылка пива, Балтика четвёртый номер. Ни что так не греет душу частного сыщика, отдыхающего от трудов праведных. На бутылку уже положил глаз маленький чумазый охотник за пустое стеклотарой. Даже не открывая глаз, я чувствую, что он сидит неподалёку и с самым независимым видом смотрит в сторону. Что поделать, у каждого свой бизнес. Также, не открывая глаз, я чувствую, как симпатичный молодой человек справа пытается взглядом снять последнее, что прикрывает мои формы. Чёрное шёлковое бикини, Катькин подарок. Этот молодой нахалка с спортивной фигурой приехал только вчера, но я уже знаю, что его зовут Николаем. Пожалуй, я не стану с ним драться, если он подойдёт знакомиться. Я потянулась, допила пиво и подставила солнцу другой бок. Терпеливый мальчик получил свою бутылку и отправился куда-то караулить следующую. Кто принёз на пляж радиоприёмник? Может, человек хоть ненадолго отключится от криминальной хроники и падения курса йены. Невидимая рука покрутила настройку, и голос диктора сменился классической музыкой. Чайковский, если не ошибаюсь. Как там говорила Катя? Дежавю? Забавно. У меня такое чувство, что когда-то всё это со мной уже было. Конец книги.